Сюда, закричал Эдик, подкатив к машине каталку. Осторожно только. Матвей, открыв заднюю дверь машины, поднял Вику на руки, затем осторожно положил на катальку. Ей стало плохо в клубе. Давно она без сознания, перебил его Эдик. Сколько крови было? Эдик, Матвей вцепился в его руку. Спаси её любой ценой, ты меня понял? Это не от меня зависит, Эдик рявкнул Матвей. Она, ты меня понял? Идём. Руслан оттащил Матвея от каталки, позволив Эдику делать свою работу. Эдик тут же побежал по длинному коридору в операционную, отдавая на ходу распоряжение персоналу. «Это моя вина», — со стоном произнес Матвей. «Веди я себя как человек, мы были бы вместе, но я решил стать скотиной». «Пошли, у меня в машине есть водка, тебе нужно выпить». Руслан с трудом вывел Матвея из клиники. «Скажите Эдику, я здесь!» проорал Матвей санитаром. «Сразу сообщите мне о результатах!» «Что ты натворил?» спросил Руслан, протягивая ему бутылку с водкой. «Слышал я о Миранде и не думал, что она настолько безжалостна». «Блядь!» Матвей посмотрел на дверь клиники. «Что, если она не выживет?» «Вика сильная девушка. Она справится», приободрил его Руслан. «Ты правда любишь ее?» «Да, очень люблю». Матвей протёр глаза, скрывая набежавшие слёзы. Вот только её убеждал в обратном. Я трус, вот в чём моя проблема. О, нет, протянул с улыбкой Руслан. Ты эгоистичный козёл и придурок, да, но далеко не трус. Когда я увидел тебя в первый раз, не мог не подумать о тебе около месяца, но ты настоящий гитера, и потому я смирился. Что, серьёзно? Матвей вытаращил на него глаза. «Ты рассматривал меня в партнеры?» «Ты красивый мужик, ничего удивительного!» Руслан усмехнулся. «Ты был постоянно один, серьезных отношений нет, вот я и подумал». Позже узнал о Миранде и Рите и был разочарован. «Ну, спасибо!» Матвей похлопал его по плечу. «И извини, что не оправдал твоих надежд. Ты тоже ничего, встретишь своего мужчину». «Кажется, уже!» Руслан посмотрел в сторону клиники. «Да?» «Он не женат, так?» «Эдик?» — Матвей хохотнул. «Нееет!» «А я тебе говорю, да?» В тон ему ответил Руслан. «Да ладно!» — Матвей оторопел. «Я столько лет его знаю и даже не подозревал!» «Буду тебе благодарен, если познакомишь. Сейчас это не в тему, но позже, когда все наладится. Устрой нам встречу!» «Попробую!» Матвей не спускал взгляда с дверей клиники. «Он не женат, так?» Ему казалось, время тянулось слишком медленно, и он начинал терять терпение. "Идём, узнаем, как дела. Ты хочешь её вернуть?" спросил Руслан, следуя за Матвеем. "Я всё испортил, так что, скорее всего, у нас ничего не получится", ответил подавленным голосом Матвей. "Не умею я любить". "Матвей!" раздался голос Эдика. "Идём в мой кабинет. Как она?" С тревогой спросил Матвей, поспешив на встречу другу. Спит, от наркоза отходит. Эдик кинул быстрый взгляд на Руслана. Давай поговорим наедине. Говори, рявкнул Матвей. Всё очень сложно, мне жаль. Эдик, Матвей готов был ему врезать, говори. Это был выкидыш, начались осложнения, врачам пришлось удалить всё. Прости. Безжизненным голосом произнёс Эдик. У неё никогда не будет детей. Матвей, издав стон, закрыл лицо руками. Никогда прежде он не ощущал такой сильной душевной боли. "Блять", пробормотал Руслан. "Мне жаль, Матвей. Она не сможет смириться с этим". Матвей знал, о чём говорит. "Это моя вина". "Здесь нет твоей вины", попытался его успокоить Эдик. "Так бывает, мне жаль. Сейчас ты нужен ей как никогда". Нет, я ей не нужен. Матвей не мог найти в себе силы посмотреть ей в глаза, когда Вика очнётся. Извини, но только не я. Ты испятил? психанул Руслан. Не поступай так сейчас, иначе ты потеряешь её навсегда. Одумайся, Матвей. Я её уже потерял. Извините, мне нужно идти. Матвей пожал руку Эдико, поблагодарив его за всё, пошёл прочь. Стой! Руслана взвинился перед Эдиком и поспешил за Матвеем. Уйдёшь сейчас, и ты навсегда потеряешь уважение в моих глазах. Остановись. Что я должен сделать? Пойти к ней и делать вид, будто всё нормально? Она не смирится с таким раскладом. Я не о себе думаю. У меня есть дочь, а она уже никогда не сможет родить. Как думаешь, что она сделает первым делом, когда очнётся? Ты трус взорвался Руслан. Как ты можешь так говорить? Уйдёшь, и я клянусь, что женюсь на ней, дам ей имя, положение в обществе. Возможно, так даже лучше, Матвей горько усмехнулся. Поверь, я сделаю только хуже. Проваливай! прорычал Руслан и пошёл назад в клинику. Он твёрдо решил выполнить свою угрозу. Он не вернётся? спросил Эдик, как только Руслан вошёл в холл клиники. «Нет», — Руслан горько усмехнулся, — «он не достоин этой девушки». «А вы какое отношение имеете к этой девушке?» «Я собираюсь жениться на ней», — решительным тоном ответил Руслан. «Отведите меня в ее палату». «Сейчас нельзя, она в реанимации», — с улыбкой ответил Эдик. «Когда очнется, я позволю вам поговорить с ней. Сейчас мне нужно сходить проверить, как она. Приезжайте завтра». «Хорошо, спасибо». Руслан, кивнув, направился к выходу. Он всем сердцем желал Вики добра. К тому же ему нужно было жениться, а ей нужна была поддержка.